Глава двенадцатая. Хамал — столица Драмарского королевства. Уже почти год прошел с того момента, как он, влюбившись в Данжету, вызвал ее мужа на дуэли и убил его. Его друзья в тот момент были просто в ужасе. Говорили ему, что он сумасшедший. Убивать на дуэли мужа внучки могущественного гранд-мага... Но он им отвечал, что по достоверной информации дед-красавица может помереть в любой момент и уже сам и не ходит. Где уж ему устраивать на него засады, чтобы отомстить? Правда, друзья пугали его тем, что Бэнк чудовищно богат. И если не сможет из-за ветхости сам с ним разобраться, то найдет наемного убийцу или профессионального дуэлянта, который с ним разберутся. Но и по этому поводу они просчитались. Муж Данжет давно сгнил в могиле, а он процветает. Все пути открыты перед тобой, если ты сын главного помощника канцлера. Давно мог бы уже и на государственную службу податься, но отец велел ему заниматься частным бизнесом. Так ему было удобнее реализовывать всякие хитрые финансовые схемы, выдаивая из казны больше денег. Конечно, он делился и с канцлером, так что все были происходящим довольны». Правда, Данжетта после гибели мужа стала затворницей, не на это он рассчитывал, а злоупотреблять терпением старика и заявляться к нему домой он не был готов. Есть границы, которые точно не стоит переходить. Тем больше встревожили его новости, которые принес ему один из дружков. Мол, Данжетту видели сегодня в ее любимом ресторане и не одно в серьезной компании. Двое молодых людей, девушка и два гранд-мага. Причем Данжета минимум пару часов говорила только с одним из молодых людей. Это было очень опасно. Хамал считал девушку своей по праву. Он же в честном бою убил ее мужа, верно же? Неужто хитрый старик перед смертью решил потихоньку выдать ее замуж за кого-то богатого? Явно это иностранец, потому что никого из тех, кто был за столом в этой компании, его друг, постоянно посещающий все великосветские мероприятия в королевстве, не узнал. Такие серьезные люди, будь они местными, неизбежно бы засветились там два грантмага. Это очень впечатляет. Но один покровитель его противника в виде гранд-мага на его пути уже стоял. И что? Его соперник мертв, а с ним все в порядке. Против сына главного помощника канцлера им придется играть по правилам. Если не оскорблять именно этих гранд-магов, а он не дурак так поступать, то дело будет только между ним и тем, кого он вызовет на дуэль. Данжет это его законный приз за прошлую победу. Ее не должны увести из королевства. Надо при следующей встрече данжета с этим претендентом на ее руку обязательно оказаться на месте вовремя и вызвать этого загадочного иностранца на дуэль. Тем более, большой проблемы убить его на дуэли быть не должно. Приятель сказал, что он огромный и неуклюжий, как медведь. «Для дуэлянта на магической дуэли это не лучшая ситуация. Чем больше мишень, тем легче в нее попасть». Даже же это имение гранд-мага Грэдбэнка Драмарское королевство. Девушка, внимательно изучив досье, пошла работать в лабораторию, но все валилось у нее из рук. Информация, собранная сыщиками по указанию деда о клане дерзких, оказалась очень шокирующей. Больше всего к тому, что происходило с этим кланом, подходило выражение «воскреснуть, как феникс из пепла». Мелкий провинциальный клан из пяти человек, все достижения которого были в прошлом, за какой-то год стал столичным и даже вошел в четвертую сотню королевской клановой иерархии. А сколько было вокруг него тайный интриг, сыщики выяснили в том числе, что на клан напали сектанты, наряду с такими мишенями, как Королевский дворец и дворец одного из принцев Аргента, и при этом неизвестно о каких-то потерях клана, хотя, судя по тому, что осталось от их кланового особняка, напал со стороны сектантов минимум Грандмаг. Да, какой-то год, и вместо провинциального клана на лицо столичной, с кучей денег и мощных артефактов. Только этим и можно было объяснить отсутствие жертв при нападении сектантов. Неужто дед прав, и это все заслуга лишь одного человека, этого парня Эйсона, и королевская племянница с ним лишь потому, что он именно такой, настоящий лидер и искусный дуэлянт. Правда, искусных дуэлянтов после события, в результате которого она стала вдовой, Данжетта не любила. Этот наглец Хамал был именно что искусным дуэлянтом, а ее муж, как выяснилось, не был. Было нестерпимо больно наблюдать за тем, как Хамал неспешно убивает на арене ее баттера при полной невозмутимости судей. А что касается трибун... Данжетта возненавидела каждого, кто сидел там. Они ликовали и восхваляли убийцу Хамала. Затем похороны и сознательное затворничество в доме у деда. Смысл находиться среди тех, кто радовался, когда убивали ее любимого? Последние месяцы дед настойчиво заставлял ее куда-то выходить. Но все, на что она согласилась, — редкие вылазки в их любимый ресторан. Тот самый, куда она отвела по его приказу Эйсона с его сопровождающими. Очень редкие вылазки и непредсказуемые, потому что она знала, что ее попытается поймать для разговора тот самый Хамал, а она за себя не ручалась, если он близко к ней подойдет. Она вспомнила свой разговор с дедом после убийства мужа. Иначе, чем убийством, хоть и разрешенным обществом, она эту дуэль не восприняла. — Научи меня убивать, я сама его прикончу, — сказала она ему тогда. — Внучка... «Я с детства воспитывал из тебя артефактора. Я сам не убийца, чтобы научить тебя этому. У тебя не будет шанса против человека, который много лет учился убивать». Она тогда попросила его нанять убийц для того, чтобы этот хамал исчез с лица земли, потому что ясно, что он будет постоянно преследовать ее. Ну, и отомстить за смерть мужа хотелось, конечно. Дед тогда ответил... «Наше положение вовсе не так и прочно, как тебе кажется. Я твой единственный родственник, а все знают, что я уже одной ногой в могиле. Также все знают, насколько велико мое состояние. Алчным шакалам нужен только повод, чтобы отобрать у тебя все, когда я умру. Если мы как-то, даже окольными путями, убьем этого хамала...» его отец использует свое положение около канцлера чтобы состряпать против тебя обвинение в убийстве его сына сразу как только я умру ты отправишься в тюрьму из которой некому будет тебя спасти а твое состояние разворует и что же тогда делать беспомощно спросила она может просто раздать все эти чертовые деньги а без денег тебя и судить не нужно будет Тебя просто захватит этот хамал и запрет где-нибудь для развлечений. Пойми, детка, деньги — это часть могущества аристократа. Главное — не дать повод у тебя их забрать. — Так что совсем ничего нельзя сделать? — спросила она разгневанно. — Почему? Я предпринимаю определенные шаги. В этом доме уже не осталось ничего особенно ценного, кроме моих инструментов, и компонентов для создания новых артефактов. Все вывезено за рубеж и обращено в деньги, что лежат в крупных банках. Где и как все это лежит, тебе сообщат мои юристы после моей смерти. Им я вполне доверяю. Есть на это причины. И старик хитро улыбнулся. Так что похоронишь меня, поговоришь с юристами и немедленно уезжай за рубеж. Тут тебе все равно покоя не будет. С этими деньгами станешь аристократкой в другом королевстве. Наймешь себе там из местных магов сильную охрану, и никакой хамал к тебе уже не посмеет сунуться. А почему мы не можем нанять сильную охрану здесь, из наших местных магов? Потому что местные шакалы придут за твоими деньгами, опираясь на королевскую власть, даже если ты не тронешь хамала. Просто это будет позже, чем если тронешь. И, скорее всего, захват твоего состояния облачат в благопристойную форму, выдав тебя, к примеру, за кого-то замуж, не спросив твоего согласия. А против короля ни один местный маг не пойдет. И сразу предвосхищая твой вопрос, не пойдет и маг-иностранец. Иностранцы в Драмарском королевстве вообще на птичьих правах, их не очень тут любят. Слишком много войн было с соседями за последние столетия, и все для нас неудачные. Но есть еще один вариант. — Какой, дед? — Влюбись и выйди замуж снова, пока я жив. Только в этот раз не за доброго и слабого мага. — За сильного и злого? Наподобие этого хамала? — вспылила Данжетта. — За сильного и доброго. Почему сразу за злого? — Пожал плечами возмущенный дед. Главное — за сильного, чтобы он мог разобраться с любым дуэлянтом, что сунется к тебе из-за твоей красоты. Ты же пойми, и уехав за рубеж, тебе этого не избежать. На новой родине тоже ведь со временем разузнают, насколько ты богата. И тоже начнутся разные интриги, чтобы доложить лапу на твои деньги. Только сильный муж сможет защитить тебя. Да уж... Тогда она просто фыркнула и убежала, злая на деда и весь этот жестокий мир. Очередной инструмент вывалился из рук, и она присела отдохнуть, поняв, что слишком взволнована, чтобы заниматься артефакторикой. Только компоненты портит. И тут перед ней возник коммуникационный портал. Она приняла его с опаской, но это оказался тот самый Тивадар. Эйсон — столица Аргента. Тивадар подошел ко мне весь такой довольный что я сразу понял свидание с Данжеттой, у него все же будет. Впрочем, я догадывался об этом по лицу девушки, когда мы расставались около ресторана. Никакого недовольства там и близко не было. Все же мы молодежь, как и она. Вряд ли так уж увлекательно сидеть днями и неделями в компании старика и слуг. По полученной мной информации, после убийства мужа Данжетто забросила обучение в местной Королевской академии магии. Ушла в начале второго курса. Но я уверен, что дед гранд теперь лично ее обучает, и это неплохо. Когда учитель гранд это всяко лучше, чем когда они в основном маги низких уровней. А уж собственный дед хорош еще и тем, что передаст внучке все свои тайны без попытки что-либо утаить. «Дед дал добро на то, чтобы я с ней переговорил. Связался с ней, она согласилась». «Где и когда вы встречаетесь?» — спросил я. Чевадар не обиделся. Будь сейчас мир, а мы никому не интересны, вопрос был бы назойливым. Но у нас куча могущественных противников, которые в прямом смысле слова в гробу нас видали, и не время для мелких тайн. Завтра в десять утра. Как раз успею выспаться после ночной вылазки. Вначале я предложил тот же ресторан. Она отказалась. Сказала, что там ее могут попытаться подкараулить Некоторые неприятные ей люди, и дело может дойти до дуэли, а она совсем не готова так начинать наши отношения. Итевадар, замолкнув, хитро посмотрел на меня, мол, смотри, она прошла твои испытание с блеском, не хочет она натравить меня на убийца своего мужа. Я улыбнулся, в ответ тоже чрезвычайно этим довольный и терпеливо спросил, так где встречаетесь? Иднеш подкинет меня в столицу Хельского королевства. — Там есть некий ресторан Рейская птица». Потом оттуда и заберет. Поздравил брата с началом новых отношений. Он был так счастлив, что чуть ли не светился от восторга. Тиводар ушел рыть туннель. Была как раз его очередь. А я пошел к Сиднешу, который, как и положено, находился неподалеку от Жоан. Она сейчас сделала в лаборатории какой-то сложный эликсир вместе с Кивиной. Та все же третьекурсница. Дальше ее продвинулась по этому направлению. Отвелся Днеша в сторону, чтобы не мешать девушкам. Тут мой брат договаривался с вами, мастер, подбросить его завтра в Намрок и обратно. Наверняка он не позаботился завести речь об оплате. А вы же не обязаны делать это. Так вот, я... — Граф, не злите меня, — прервал свой речь Грандмаг. — Не обязан, но это не означает, что я не захочу помочь влюбленному парню просто так, без всякой оплаты. Так было больно смотреть на него, когда он увивался за этой потаскухой джуэль. эти молодцы, и ловко вы ее сплавили бельбейцем. Вот уж кого не жалко. Поблагодарил его, конечно. Интересно, о чем он, будучи постоянно около нас, еще знает. Король Гундарбут Заноза, Королевский дворец Хартении. Гундербут был в замешательстве. Его глава шпионов недавно доложил, что его хитрый план, как доставить неприятности канцлеру, строив его родственника с дуэлянтом из Аргента, начал работать. Шпионы сообщили, что произошла громкая провокация. Якобы крестьяне Эйсона напали на владение этого Вагриуса, после чего дело было назначено для обсуждения в Королевском суде округа. Вот только следующий доклад был уже достаточно мутным. Что Эйсон предъявил встречные претензии в том же размере, А что произошло дальше, выяснить не удалось. Судья выгнал зевак, среди которых был королевский шпион из зала. А само заседание суда после этого закончилось неслыханно быстро. Но главное, что этот Эйсон и Вагриус прощались после него по-дружески, Никаких криков и угроз, никаких недовольных лиц. Дальше больше. Как быстро выяснилось по запросу из столицы, их дело вообще не было урегулировано судом. Никаких официальных бумаг по иску Вагриуса не составляли, он просто был отозван. И следующий момент. Канцлер вдруг стал подозрительно любезен и предупредителен к королю. До тошноты притарен. Что, изволите, ваше величество? Как скажете, ваше величество? Да, конечно, ваше величество! И даже выступил публично с планом реставрации одной из королевских крепостей за свой счет. «Этот взяточник из кряга готов добровольно отдать такую сумму?» Глава шпионов ничего пояснить не смог, только добавил несколько деталей, которые внесли лишь сумятицу. Куда-то пропал помощник графа Вагриуса, а королевский судья, что начал вести это заседание, подал прошение об отставке. гондорбот был встревожен. «Да что вообще происходит? И ведь самое главное...» что он сам сделал то, что привело к этой сумятице. Дал этому Эйсону имение, на которое претендовал граф Вагриус для своего сынка. Но он ожидал скандала. Он надеялся на дуэль, после которой Вагриуса зароет в землю, а канцлер утрется. Но все живы, и все ведут себя чрезвычайно подозрительно. А этот Эйсон, похоже, вообще спелся с Вагриусом. С тем самым желчным Вагриусом, на которого жаловался не раз каждый из его соседей. Это что, какой-то заговор против короны? Эйсон, окрестности столицы Аргента. Наша сегодняшняя ночная вылазка была посвящена пумсам. Пришла пора позаботиться об увеличении источников других членов группы. Портальная локация там опасная, конечно, но и они уже не зеленые новички». Учитывая, как много на нас навешано ценных артефактов, да и новый усадебный артефакт с собой берем, который смело можно назвать уникальным, вероятность появления опасных монстров, помимо нужного нам пумса, была очень велика. Поэтому я выбрал тот же портал, что уже посещал. Так как Зарелиус убил местного опаснейшего хищника, морского змея, а вот там будет поспокойнее, хотя... Вспомнил... Как я первый раз наткнулся на морского змея, когда один охотился на пумса, и как едва-едва от него сбежал. Ему буквально полсекунды не хватило, чтобы меня достать. Я тогда думал, что в ближайшие годы мне такого монстра убить не по силам. Но появление кутерометов изменило многое. Другое дело, что я все же предпочту избежать подобной встречи этой ночью. Дело-то будет происходить на море. Атака снизу, когда ты в утлые лодчонке, вещь очень опасная. Чтобы использовать кутеромет, ты должен видеть врага и иметь возможность в него прицелиться. Правда, теперь ситуация изменилась для нас к лучшему и на море. Я возлагал большие надежды на новые усадебные артефакты работы Гритбенка. Если Грандмаг все сделал, как договаривались, оснований думать иначе не имелось то несколько секунд у нас будет, чтобы узнать, что какой-то монстр к нам приближается из морских глубин. И, конечно, учитывая размер источника, артефакт должен выдержать первую атаку, а то и несколько, даже монстра уровня морского змея. А вот, если такое произойдет, то удастся и разглядеть его, чтобы убить выстрелом или залпом из куттерометов. Но не факт. Активированный усадебный артефакт будет защищать нас, образовав пузырь, часть которого будет глубоко под водой. Если монстр будет упорно атаковать только снизу, то там мало что удастся рассмотреть сквозь несколько метров воды. Плюс еще эффект искажения того, что ты видишь в воде, смотря сверху, который усилится за счет работы барьера. Он тоже искажает картинку, как и вода. Можно выстрелить совсем не туда, где у монстра находятся уязвимые части тела. Провел подробный инструктаж, где расписал не только все детали охоты на пумсов, но и описал всех опасных монстров, которые могут водиться в воде, и их повадки. Ну уж, кого вспомнил. В любом случае, еще два дня назад давал задание всей группе изучить эту тему самостоятельно в свободное время. С собой мы несли две разобранные лодки. Потом их придется бросить, потому что при сборке их поливает специальной водонепроницаемой смесью смол который тут же отвердевает, закрывая все щели. Разобрать ее уже будет очень трудно, скорее получится разломать. Ничего страшного. Цена одной штуки сотни золотых монет. Мы давно уже можем себе позволить такие траты. В этот раз никакой лодки других охотников в том месте, где мне удалось в прошлый раз ей разжиться, мы не нашли. И никаких следов того, что она тут недавно была, тоже не наблюдалось. Не удивлюсь, если они давно погибли. Портальная охота вообще штука опасная, но степень риска охоты на море в портальных локациях превосходит все пределы допустимого, если у тебя нет магии или ты слабый маг. Что же они тут добывали, интересно, что готовы были так рисковать? Знали же, конечно, как это опасно.